Глава двадцать девятая Лика вчера мужа так и не дождалась. Сквозь сон слышала, как скрипели ступени лестницы, когда он поднимался на второй этаж. Их спальни были рядом. Она сама настояла на том, чтобы отдыхать друг от друга ночью. А муж и не возражал. Готовя себе завтрак, заметила, что он не выпил даже кофе. Но от пирога с яблоками, что она испекла накануне, осталась лишь треть. Муж любил любую выпечку, от булки хлеба до торта. Только ради него Лика и научилась печь. Полакомившись пирожным или сладким пирожком, тот становился на время безмятежно спокойным. Таким она встретила в том клубе, откуда он поздним вечером увёз её в загородный отель. Тогда ей было всё равно, с кем и за сколько. Эскорт служба, куда она попала с подачи сокурсницы, чтобы подработать, отнимала всё больше времени. В спутнице на тусовки и официальные мероприятия ее желали многие, и почти все мужчины хотели продолжения. Правилами спать с клиентами запрещалось. Владелица агентства дорожила репутацией, но находились ушлые девицы, готовые добавить к оплате вполне невинных услуг и ощутимую прибавку за секс с небедным партнером. Такие долго не задерживаясь увольнение было неизбежным. Лика себя берегла особенно ловко увертываясь от заблудившихся рук клиента, не обижая, а лишь ласково напоминая, что он не в борделе. Уверенность в себе была ей в помощь. Комплексов по поводу внешности и ума она никогда не имела, за что, как понимала, и ценят ее мужчины. Да, она была высокооплачиваемой спутницей, никогда не допускавшей их до своего тела. То, что угрозы ее светлому будущему именно в ее исключительности, Она поняла, когда однажды очнулась в гостиничном номере рядом с бездыханным телом клиента. Слава богу, смерть была не криминальной. Лика настояла на анализе крови. Выяснилось, что ей в шампанское добавили психотропный препарат. Быстро вычислили и ту, которая это сделала. Безупречная ее репутация не давала покоя той самой сокурснице, что привела Лику в агентство. Их уволили обеих. Из университета с третьего курса она ушла сама. Денег, чтобы заплатить за пересдачу почти полностью заваленной сессии, не было. Как-то очень быстро закончились и те сбережения, что оставались. Лика, получившая после развода с мужем только комнату в московской коммуналке, решила, что заработать себе на жизнь сможет лишь продавая свою красоту. В тот клуб она пришла с другим мужчиной. Они жили вместе несколько месяцев, с ним было удобно и легко. Он оплачивал квартиру, набивал холодильник продуктами, она же со своей стороны гарантировала горячий ужин и активную ночь. Посещая вместе светские тусовки, развлекаясь, они никак не ограничивали личную свободу друг друга. Поэтому Лика не отказалась выпить и с приятным немолодым иностранцам не спускавшим с нее глаз. Он сделал ей предложение выйти за него замуж, рано утром следующего дня. — Решай быстро, девочка. В субботу я вылетаю в Торонто с тобой или без тебя, — сказал он, глядя так серьезно, что она, не раздумывая, сказала «да». Лика намазала шоколадную пасту на кусок батона, перелила кофе из турки в бокал, составила все на поднос и отнесла завтрак в гостиную. Включив ноутбук, машинально открыла закладку на блок Филонова. Конечно, после звонка Макса она успокоилась. Но все же мысли об убийстве никуда не ушли. Лика решила, что попробует найти информацию об этом деле в других источниках. Все же именно на помощь Льва Дашевского почему-то рассчитывал ее муж. Что будет дальше? Она думала, что он в последний вечер в Торонто рассказал о себе все. Лика поначалу не поверила. Многое казалось надуманным – Словно муж, сочинял на ходу детективный роман, в котором был и преступник, и, конечно же, жертва. Себя он считал пострадавшим, его подло обманули. Переживая заново давнюю обиду, муж довел себя до нервного срыва. Тогда Лика кинулась доставать из аптечки его таблетки. Он принимал транквилизаторы, но она никогда не спрашивала о диагнозе, а то, что он был, этот диагноз, она с некоторых пор не сомневалась ей казалось что она справится если будет внимательна и послушна но жить в постоянном напряжении все же было трудно рассказывая зачем они едут в россию он явно покривил душой не только потеря бизнеса заставила его спешно собирать чемоданы это она поняла когда застала его в глубокой задумчивости рассматривающим старый фотоальбом это кто задала она вопрос указывая на фото красивой девушки. «Моя первая жена. Не ревнуй. Ее уже нет среди живых». Ответил спокойно, закрыл альбом и убрал в ящик письменного стола. Но ей показалось, он сильно взволнован, заметила, как дрожит его рука. Зная, во что может перерасти даже легкое волнение, Лика сменила тему, напомнив, чтобы он не забыл уложить в чемодан теплые свитера. В августе вечерами будет прохладно. Тогда она не знала, что август и половина сентября пройдут в России впустую. Муж часто кому-то звонил при ней. Разговаривал по-русски, называя женщину «няня». Она задала вопрос о детях. Он ответил, что его взрослый сын живет в России, но они давно не общались. Случилось так, что в то время, когда они делали пересадку в Шереметьево, на звонок мужа этой женщине никто не ответил. В родной город – Они прилетели как раз к ее похоронам. Это был первый удар, после которого муж впал в панику. Лика, не понимая причин, пыталась заговорить о сыне, мол, позвони ему, он же может помочь. «Не уверен. Встречу нам должна была организовать няня Мария. Он меня так и не простил», — ответил муж. «Но номер его ты знаешь? Он взрослый. Детские обиды обычно проходят годам к двадцати». «Нет у меня номера», — отрезал муж. «Позвони тогда этому его другу, Льву Дашевскому. Сам говорил он сыну близкий человек». Ей хотелось увидеть реакцию мужа, когда тот услышит упоминание о том, кого уже нет в живых. «Знает об этом или нет?» — подумала она. «Да, так и сделаю», — неуверенно ответил муж, выходя из дома на крыльцо. Он уезжал в город каждый день, запретив ей одной выходить за ворота коттеджного поселка. Почти ни о чем не рассказывая, от каждого заданного вопроса раздражался. Он становился все злее. Она старалась лишний раз с ним не сталкиваться. Лика знала, что он по-прежнему проверяет ее профили в соцсетях, просматривает распечатки звонков. Ее местная сим-карта была оформлена на паспорт одного из охранников но ей удалось в Шереметьево купить еще один телефон, с которого она теперь могла звонить куда угодно. Прошло полтора месяца ее заточения. Она не встретилась даже с мамой. Муж заранее отправил ту в санаторий на море. «Так что же, Максик, ты еще нарыл новенького?» Лика пробежала глазами первые строчки. Макс Филл не без юмора вещал о нелегких буднях городских коммунальных служб. Лика поставила видео на паузу. Прокрутив новостную ленту дальше, она вновь заметила знакомую фамилию. Следствие предполагает, что Лев Дашевский утром того же дня убил свою жену. Чтобы скрыть преступление, труп обнаружили в багажнике его автомобиля на стоянке. Лика в ужасе замерла. «Августина? А вдруг они поженились? Мама упоминала, что жили вместе. Когда это было?» «Давно на втором курсе, кажется. Лика решила, что узнать номер мобильного Августины ей поможет все тот же Филонов. Или он есть у мамы. Она позвонит школьной подруге, несмотря на то, что когда-то обещала себе, что выкинет ту из своей жизни навсегда».